Глава 9. Он объявил, что атаман примет решение на рассвете. Хотя, конечно, ответ знал сразу, он скажет: "Да". Да. Он пойдет с этим чудаковатым полковником на Лиси Броды. А ночь нужна была ему, чтобы собрать все братство Камышовых котов в отряд и наладить меж них порядок. К большим отрядам они были непривычны, обычно совершали налеты малыми группами. Была и другая причина, по которой почтенный Гуань Фу взял ночь на раздумье не показать свой голод. Не гожий хищнику сорчанием накидываться на брошенные в миску объедки. Их нужно съесть чуть позже, с и с достоинством. А голод был. И не пались ему золоту, хотя чемодан полковника выглядел впечатляюще, а по месте. В лисьих бродах хозяйничал капитан СМЕРШ Степан Шутов. А у почтенного Гуаньфу были все причины шутова ненавидеть. Он ненавидел его за наглый обыск в опиумной курильне, и за убитых им и его людьми камышовых братьев, за брата Цуна, за брата Лина, за других. За то, что братья не дошли тогда до святилища, капитан Шутов дошел. за то, что золото, вот это самое золото, лежащее теперь в чемодане полковника Арестова, досталось тогда не братьям, а капитану. Это золото их по праву. На рассвете почтенный Гуаньфу оседлал коня, посадил в седло впереди себя обезьянку, она привычно преданно обняла его за живот. Взял с собой двух камышовых котов, и они поднялись на сопку Чёрные Лисы, как было условлено. Полковник Арестов и пустоглазый бандит по имени Пика, почему-то служивший ему помощником, уже ждали их там. По другую сторону сопки на пыльной дороге вхолостую тарахтели моторами три начальственных виллиса и колонна грузовиков Studebakers. Моя армия. Полковник не без гордости кивнул на колонну. Лучшие из лучших, гвардейцы. Что вы решили, почтенный Гуайнфу? Камышовые коты идут с нами на Лисий брод. Я только маленький человек. Горньфу, протестующий, замахал руками, а обезьянка, пародируя его жест, замолотила лапами в воздухе и взвизгнула. Я ничего не решаю, но атаман сказал, что готов помочь. Коты идут с вами. Передайте мою благодарность вашему атаману. Полковник Толковникарест вежливо, как-то даже слишком вежливо, поклонился. Уж не издевается ли? С каких это пор полковники вообще кланяются? Почтенный Гуаньфу взглянул на свою любимую обезьянку. Она прижималась к нему всем телом, указывала лапкой на Аристова, тряслась и скалилась. Полковник Аристова ей не нравился. Очень сильно не нравился. А уж она-то в людях хорошо разбиралась. Чуяла злой умысел и обман. Мой атаман также велел передать, что у него есть условия», — сказал Гуаньфу. Половину золота он хочет получить сразу же, до налета». Полковник Арестов помолчал. Тяжело вздохнул. Когда-то я мечтал о верных соратниках, потом о вольных наемниках. Плечо к плечу, спина к спине. Мои соратники и наемники пойдут со мной к моей цели. Но нет, пустое, в раз разубеждаешь, что куклы надежнее и удобнее. Куклы не ставят условий. Мой атаман будет оскорблен», — начал Гуаньфу, но застыл с приоткрытым ртом, глядя в глаза полковнику Аристову. Глаза полковника были цвета плавящегося над огнем опия. И в онекачевшем опиумном дурмане почтеннейший Гуань-фу потерял себя. Он силился вспомнить, как зовут его атамана, но так и не вспомнил, что атаманом братства камышовых котов был он сам. И больше он не знал, какое звание носит этот человек с кипящими от гнева глазами, считающий вслух от 3 до 0. А только понимал, что это его хозяин. Когда хозяин произнес "ноль", почтенный гваньфу поклонился и присягнул хозяину на верность и отказался от золота и обещал, что он сам и братство камышовых котов будут служить хозяину до последнего вздоха. "Теперь пристрели эту отвратительную мартышку", сказал хозяин. Как будто поняв, о чем речь, обезьянка коротко вскрикнула, схватилась за голову и прильнула к Гуань-фу, ища у него защиты. Тот взял ее за шкирку, молча оторвал от себя и приставил дуло пистолета к ее виску. Она зажмурилась, и почтенный Гуань-фу выстрелил. Хозяин прав. Обезьянка действительно была отвратительной. А это кто, хозяин? Майор Кажикин еще вчера возглавлявший отряд гвардейцев, направленных в Лисии Броды для подкрепления, теперь же возглавлявший персональную армию полковника Арестова, пустыми глазами уставился на камышовых котов, примкнувших к колонне. Китайские бандиты, на вроде хунхузов, любезно пояснил Арестов, усаживаясь рядом с Кажекиным в его виллес. Бандиты, в мутном взгляде майора, полыхнул короткий проблеск сознания. Это разве было в приказе штаба? Так это новый приказ. Полковник повернулся к сидевшему сзади пике. Дай-ка нам сегодняшнюю бумагу. Вот, начальник. Пика порылся в сумке, рукой в кольчужные перчатки и протянул начальнику чистый белый листок. Арестов взял его и давясь улыбкой сделал вид, что читает. Пункт первый. Приказано принять в отряд советской гвардии бандитское братство Камышовых котов в полном составе. Пункт второй. После этого направиться в населенный пункт Лисьи Вот, видите? Ознакомьтесь сами, товарищ Кажакин. Полковник протянул ему лист. Кажакину уставился в пустой белый лист шевеля губами. Так точно. Вижу, товарищ полковник. Арестов забрал у него бумагу, черкнул спичкой и подпалил с краю. А это зачем? спросил майор Кожекин потерянно. Так там же приписка еще была в приказе, в самом низу. После прочтения сжечь. Полковник Арестов свесил руку с горящим листком за борт Забартвелиса и разжал пальцы. Оранжевое пламя, извиваясь, проползло по обочине и издохло, охряной бледной кляксой. Визгнелось в рассветное небо.